Глава 25. Сила ведовских микстур. «Состояние здоровья Его Величества резко ухудшилось из-за его самовольного нарушения постельного режима и нервного напряжения, вызванного вашей пропажей и вероятной гибелью», — сообщил мне мастер зорах, осуждающий, поджимая губы. «Я был вынужден вновь прибегнуть к сонному порошку» а злопотребление подобными мерами может привести к дурным последствиям. «Каким же?» Медленно выдыхая, нарочито-вежливо спросила я, чувствуя, как испытываю неведомое доселе желание придушить человека собственными руками. «Сонный порошок вызывает привыкание, и каждый раз требуется повышение дозы. Очередное повышение может не позволить его величеству выйти из состояния сна». «Отчего же вы продолжаете давать ему новые порции?» «Других средств избавить его от мучительной боли не существует, Ваше Величество». «Или ты их не знаешь», – мысленно добавила я. Выпроводила лекарь из нашей спальни и вынула из шкатулки новые зелья. «Если бы долина продавала свои целебные снадобья, то всего великого дома не хватило бы, чтобы хранить нажитое золото». В прежнее время высокому и широкоплечьему Айву я бы дала все три глотка, но сейчас он сильно потерял в весе, поэтому я поочередно отмерила ему и споила по два из каждого фиала. В дверь отрывисто постучали. Я по одному этому характерному стуку знала что за дверью стоит Борх, которому уже наверняка не приминули доложить о моем чудесном возвращении. «Входите, Киллиан!» Я продолжала вглядываться в лицо Айва, пытаясь уловить хоть малейший намёк на улучшение. Глупо было надеяться, что микстуры подействуют так скоро, но всё же я не могла перестать об этом думать. Мне даже показалось, что его бледные щёки чуть порозовели. Дверь стукнула. Борх подошёл очень тихо и остановился так близко, что я ощущала его присутствие рядом со своим плечом, От отчего стало неловко. «Хотели убедиться, что это действительно я?» Не выдержала и нарушила молчание первой, слишком резко развернувшись и почти упершись лицом в его грудь, затянутую в кожаный жилет. «Это мой долг. Вдруг в излоуморе завелся очередной призрак», ответил Борх тихо, сверля меня взглядом. «И ваше изображение всего лишь иллюзия, туман, который нельзя ухватить руками». Тёмные глаза Борха в полумраке комнаты смотрели на меня совсем неправильно, вызывая чувство тяжести и почему-то опасности. И я бы сделала шаг назад, вот только делать его было некуда, и так стояла у самой кровати. «Странные у вас шутки, Киллиан», – проговорила я, криво улыбаясь и показывая ладонь. «Вот я, из плоти и крови. Можно не волноваться». Идите уже к себе. У вас, я уверена, полно дел. В таком случае нам нужно объяснение произошедшему. Он продолжил меня теснить, словно не заметив последней сказанной фразы. У вас кровь на платье. О, это это пустяки. И мериль вы ранены? Теперь он глядел на мою грудь, прикрытую скромным кроем зимнего платья. «Это не моя кровь, это разбойников!» «Разбойников?» На лице Борха отразилось некоторое недоумение. «Вы расправились с разбойниками?» «Когда прекратятся эти неловкие вопросы?» Пронеслось в голове. Борх стал слишком много себе позволять под влиянием того, что замещал Айвелина в решении большинства вопросов. И если раньше я считала его чуть ли не единственным человеком в Излоуморе, на которого могу положиться, то теперь он стал меня пугать. Там были аторхи, они убили разбойников, сказала я чистую правду. А вы? А я убежала, слукавила, совсем немного, а по сути так все и было. Борх глянул на меня так, словно не поверил ни единому слову. «Это всё, что вы хотели узнать?» Я подняла голову и посмотрела на него снизу вверх. За время пребывания в Тиульбе я не встречала ни одной женщины ниже себя ростом, а мужчины подавно превышали меня на одну-две головы и даже больше. «Киллиан, вы здоровы?» – уточнила ещё раз. Он вдруг схватил меня крепко за лицо и прижался ртом, пытаясь раскрыть мои губы, чтобы поцеловать. Я силой его оттолкнула и гневно выкликнула. «Разумом помутился, Борх! Иди прочь отсюда!» Бросила в него бинтами, подвернувшимися под руку, затем тяжелым кованым подсвечником. Борх отшатнулся и забормотал. «Я верно и правда болен. Бедовским колдовством. Прокляла меня девилонская старуха. Увязала нас кровью». «Киллиан, Вереск тебя просто напугала, чтобы ты берёг меня пуще. Видовская магия не работает с кровью. Если так, тогда почему я её чувствую?» Спросил меня Борх, держась на приличном расстоянии, потому что увесистая книга Падма Мирохиса с его размышлениями о построении конницы угрожающе лежала в моих руках. «Не знаю, что ты чувствуешь». «Но тебе пора уйти!» Я решительно потрясла трудом Мирохиса над головой. Борх откашлялся. «Мне действительно пора, пока ворон там не обезглавил волчицу!» «За что?» – удивилась я. «Да вы никак совсем здесь все обезумели!» Вскричала я, влетая в малый зал и оценивая обстановку. «Без суда!» «Доводов рассудка, приличного расследования, обезглавливайте людей направо и налево!» «Я пока всего лишь точу меч!» Ворон с удивлением посмотрел на меня одним здоровым глазом, тогда как вокруг другого у него расплылся внушительного размера кровоподтёк и с противным звуком шоркнул лезвием оточильный камень. Айна сидела на низкой скамейке и держала в связанных руках ярко-красное аппетитное яблоко. «Последнее желание!» – объяснила она мне и с хрустом откусила кусок сочного плода. Блаженно прикрыла глаза. «Вкусно!» У меня возникло навязчивое чувство, что по излоумору распространились невидимые ядовитые споры, вызывающие сумасшествие. Как будто Тара напоследок решила всем нам отомстить и пропитала особенно изощренным ядом стены и потолки твердыни и теперь все её обитатели находились под губительным воздействием. «Что, если моё путешествие с аторхами, долина, отец, всё это мне привиделось в галлюциногенном бреду?» «При здесь Айна?» – спросила я у обоих верных соратников своего мужа. «По указанию свидетеля», – объяснил Ворон, продолжая своё зловещее занятие. «Что за свидетель?» «Не могу разглашать». Ворон пожал плечами. хвосты ты валенны! Я вообще-то королева!» Взвилась я. «Приказываю сообщить все, что известно». «Но все же не король». Парировал этот наглец. «А королю все доложено в полной мере. Вас, ваше величество, нам также необходимо допросить на предмет обстоятельств пропажи. А я тоже готова беседовать только с королем» заявила я. «Только одно. Дайте Айне письменный прибор, бумагу и руки развяжите. Пиши!» Сказала я женщине, когда всё необходимое было сделано. «Что писать?» Айна уставилась на меня. «Пиши только быстро, не думая!» Выдохнула я, формулируя мысль. «Мальчик зол на полуночную пряху!» Айна обмакнула перо в чернила и бегло и размашисто написала указанное. Я вынулась из кармашка из сложенный в четверо и местами пострадавший безвозвратно листок, на котором все еще читалось. «Прих ди в п ноч алый з, е хочешь узнать айн орхов дна». «Хочешь узнать айну дна?» – прочел ворон и задумался, потирая подбитый глаз. «Айна, дна! Пока не вижу ничего противоречащего нашим умозаключениям!» «Приходи в полночь в малый зал, если хочешь узнать тайну от орхов. Одна!» Прочла я ему так, как звучала записка изначально. «Почерк похож? Нет. Тут округлые широкие буквы. У Айны совсем другие». «В любом случае, — заявил Ворон, — никого бы я не казнил!» Хотела напугать немного. «Страшно-то как!» Сказала ничуть не испуганная Айна и вновь принялась за яблоко, которое держала, картинно отставив руку. Ворон молниеносно махнул мечом, из плода слетела верхушка с тоненькой ножкой, а затем оружие вернулось в ножны. От моих глаз не укрылось, что рука у Айны чуть дрогнула, но вида, что испугалась, она не подала». «Я всё вспомню», — сказала она ворону. «Лишь настанет подходящий час. И тебе, и Борху». Она легко выхватила меч из ножен ворона и так же ловко махнула им, как он продемонстрировал только что. Лезвие со свистом рассекло воздух возле уха. Затем воткнула меч в ножны и похлопала его по плечу. «Однако вернуть волчицу под замок лишним не будет». «Сказал ворон, ощупывая ухо. Я не стала спорить. Вернулась в спальню с чувством полного опустошения. Зачем? Зачем Борху нужно было меня целовать? Как теперь вести себя с ним? И не дала ли я когда-то своими действиями повода? Вдруг и моя вина есть в произошедшем?» «Эх ты!» С укором сказала я Айволину, укладываясь рядом с ним. Но когда же ты уже встанешь на ноги и начнёшь меня защищать от этого всего? Лежишь тут, ничего не видишь. Эмириль, моя маленькая принцесса, проснулась от того, что моё лицо ощупывали. Ты сейчас здесь, в нашей постели? Или я сплю и вижу сон? Да что ж вы как сговорились. Пробормотала я, еще до конца не проснувшись. «Настоящая я! Вот, потрогай мою руку!» И поняла. Он очнулся. Сработало. Наконец-то все как следует сработало. «С кем сговорились?» Голос мужа прозвучал настороженно. Я подскочила в поисках свечи. Вспомнила, что подсвечник валяется на полу. И его сейчас не найти. Нашарила лампу. Зажгла и засуетилась в поисках шкатулки. «Подействовали зелья, Айволин. Как ты себя чувствуешь? Рана болит?» «Есть немного, но в сравнении...» «Пей ещё! По два каждого!» Сунула ему под нос каждый фиал поочерёдно. «Фу!» Он скривил заросшее щетиной лицо, отпив из первого. «Ну и гадость!» «Эта гадость тебя спасла!» пока Зорох не усыпил своими порошками навеки. «Весьма благодарен». Айволин сел на кровати. Но «Ну, раз со мной всё понятно, присядь-ка сюда». Он похлопал по постели рядом с собой ладонью. И когда я удобно устроилась рядом, то притянул меня к себе и, блаженно жмурясь, как котяра, почуявший Март, сказал... А теперь рассказывай, где пропадала, что интересного видела и в какую заварушку мы попали на этот раз. Думаю, когда он узнает о войске наших святых проклятых предков, собирающимся на другом конце мира, шуток станет меньше. Дорогой мой муж, начала я серьезно, расправляя складки ночной рубашки на коленках. Обещай, что поверишь мне и примешь всерьез все, что я тебе сейчас расскажу». Клянусь своей королевской короной. Серьёзно подтвердил он, оттягивая ворот моей рубашки и целуя в оголённое плечо. А это самое ценное, что у меня было до недавнего времени».